Штаб флота прикрытия Квазар, Галактика 2 окрестности финишного створа генератора нулькоридора. Глава первая. Все равно, проворчал Раджабов. Здесь все чужое. Звезды чужие, их и солнечный не видно. И солнечный много чего не видно. м а р и м у ц а пожал плечами. В нашей галактике миллиарды звезд, большую их часть и солнечный не видно. Так что же теперь? Я не о том. Раджабов поморщился и несколько секунд размышлял, прежде чем развить мысль. Пусть их не видно глазом, но ведь всегда знаешь хотя бы в какой стороне они находятся. А где мы сейчас? Куда моей маме глядеть, чтобы пожелать сыну удачи? Где сейчас солнечное? Ты можешь показать? Мы словно в присподнюю е провалились, когда прошли нуль коридором. п е р е с т а н е он действовать, мы ведь так никогда и не узнаем, как далеко забрались от Солнечной, и где искать нашу родную галактику на этом чужом небе. А зачем тебе это знать? н е д о у м е н н о протянул Маримуса. Коридор работает миллионы лет, с какой с т а т и ему ломаться? И вообще, что ты заладил? Неизвестно где, неизвестно где, на к о й л я д знать в какой сектор здешнего неба тыкать пальцем, если для возвращения все равно нужно идти в сторону коридора? Раджабов протяжно вздохнул. Ничего ты не понимаешь, Даря. Человек потому и человек, что родину любит. Если мне грустно и тоскливо, я могу вот искать среди тысяч звезд одну маленькую и слабенькую звездочку, но я знаю, что это наше солнце. Я гляжу на него, и мне становится легче. Если солнца не видно, я просто гляжу в небо и знаю, что там за килоунами пустоты, по ту сторону с и я н и я каких-нибудь чужих цефеид, оно все равно есть, родное наше солнышко, и мне снова легче. Понимаешь? Нет, буркнул Мари Муц сердито. Что-то тебя рафик пробило на ностальгию. Ты сколько в космосе? Двенадцать лет. Признался Раджабов. А, п о н и м а ю щ и кивнул м а р е м у ц ы Кризис первой дюжины. Не переживай, через пару лет пройдет. Да ну тебя! Раджабов говорил тихо и безлобно. Я не хочу терять корни. А ты их и не теряешь. В доминанте земли большинство людей никогда не видело нашего солнца и родины считают совсем другие миры. Вот я, к примеру, я ведь родился на Афелии, а в Солнечную попал по чистой случайности. Бати выгодную работу предложили, вот всей семьей переехали. Мне два года всего было. Не получив бате эту работу, я бы считал родиной Афелию, а не Солнечную. И вообще, я думаю, что раз уж галакты приняли нас как равных, надо и самим становиться галактами. Наша родина – космос. Теперь уже даже не только и з н а ч а л ь н а я г а л а к т и к а Вот тут наш дом и есть, понимаешь? Наш дом везде, куда дотянут X-приводы. Сюда они не дотянут. А теперь не только X-приводы, но и нулькоридоры. Не возмутимо поправился Маримус. В общем, н е ной, рафик. Какая разница? Видно солнце, не видно, оно есть, и ты это знаешь. Вот и грейси знание, м знание и свет, знание и сила. Понял? Раджабов не ответил. Он глядел на экран, где чужие звезды складывались в чужие созвездия, где в кромешной пустоте незримым пятном лежал финишный створ нулькоридора. Кстати, Мари Муц поглядел на часы. Сейчас должен транспорт пройти. Минут через пять. Давай к запросы. Унтер Раджабов потянулся к пульту мгновенной почты. Теоретически мгновенная почта могла бы работать и напрямую, но между родной галактикой и галактикой 2 не были описаны промежуточные гравитационные очаги. Осталось бы невозможно было выстроить корректный роутинг м потока. Союз решил эту проблему посредством двух ретрансляторов вблизи стартового и финишного створов коридора. Правду пришлось ставить еще и целую сеть ложных шумовых ретрансляторов. Хоть и ничтожен был шанс за сечения М потока противником, он все-таки существовал. Экспедиционный бот Свайгов сообщил Раджабов спустя пару минут: в о д о л а з ы и ш ь т ы Видать, находочка наша затонула. Ты бы помалкивал, а Рафик укоризненно посоветовал м а р е м у т ь с я Ну его. Раз в году и мгновенько подслушивает. о н о тебе надо? Ладно, ладно, фыркнул Раджабов. Дурацкая ситуация. Все все знают, но делают вид, что ничего такого не происходит. Не люблю. Не люби. Никто не просит. Отозвался офицер. Однако предписание изволь выполнять. Давно, блин, небо в алмазах не видел. Так можно устроить? Рафик усмехнулся, но ответить не успел. На контрольном экране из финишного створа показался нос экспедиционного модуля. Как и многие корабли постройки Свайгов, модуль имел стремительные обтекаемые о чертани и стремился к классической форме наконечника копья. Почему-то раз с р а з у м н ы е х р е п т и л и й сочла эту форму наиболее целесообразной для большинства некрупных кораблей. Огромные крейсеры Свайгов обыкновенно имели форму тора, это а к и е и с п а л и н с к и е бублики, а вот малые почти всегда как этот модуль. Он вырастал из пустоты стремительно и неудержимо, а в реальности проход коридора осуществлялся за доли секунды. Но на экраны выводилась замедленная запись. Зачем это делалось, никто толком не знал. Возможно, чтобы визуально контролировать проход и быть уверенным, что нежелательных хвостов никто не притащил. Модуль давно уже проскользнул в пределы галактики 2 и удалился от финишного створа на несколько тысяч килоун, а Маримутса, Раджабов и остальные вахтенные следящие... Все еще созерцали его проход коридором. Погасив паразитный дрейф, модуль переориентировался, обменялся с флагманом прикрытия несколькими депешами и минут через пятнадцать ушел в пульсацию. Кто х и р у не бось, вздохнул Раджабов, но перехватив сердитый взгляд капитана м а р е м у ц ы торопливо добавил: «Все, молчу, молчу». м а р е м у ц ы только досадливо покачал головой. До окончания вахты оставалось около получаса.